Так или иначе, на следующий день мы выехали далее. В нашем кошеле добавилось двадцать золотых, по пять за каждого уничтоженного охотника за людьми. Оказывается, за нахождение и уничтожение таких вот изумительно платили. Пять золотых я отдал Ивану, твердо заявив, что последний на его счету, и опять отдал Ягову за тот прекрасный ему со встроенным глонассом, Все-таки гномы прибыл вовремя. Иллюзий на свой счет я не питал. Разделал бы этот бублик меня саблей на ломтики и... Прости, прощай. Но хорошо, что все хорошо кончается. Яго же в последнее время кипел каким-то нездоровым энтузиазмом. Делал он некий стул. Да, на вид обыкновенный стул. Крепкий такой, с прямой спинкой и зажимами для рук и ног и до недавнего времени не раскрывал секретов тех крокозябр, что вычерчивал на нем. Причем, каждую поверхность перед очертанием он смачивал смесью своей и драконьей крови. Постепенно у него стало получаться, и он начал веселеть. На очередной мой вопрос, что за чудо это стул, он сказал, «Ты принес в этот мир новые маготехнологии». И у меня твоими молитвами открылись такие возможности, что просто ах! Причем мне обидно, что все эти решения лежат на поверхности. Надо было просто включить мозг, как ты кричишь, споря с Иваном. Но мы настолько привыкли к постулатам Академии, что бивали в нас годами, что не видели ничего более. Но это понятно». Но что за стул у тебя в стадии разработки? — Это уже исполнение замысла. Я его давно хотел сделать, но не было решения, как. Теперь вот решение есть. И Ягов поведал нам с Иваном историю. Все дело в том, что в Кондоре имела силу инквизиция. Так отец Ягова был магом жизни. Растения растил, лечил немного и тому подобное. Но... Магия жизни есть и была другой стороной магии смерти. Остановить сердце маг жизни может так же легко, как и запустить. И вот однажды отец Ягова принял большой заказ от местного филиала инквизиции на обустройство большого сада, ну, естественно, с ускоренным ростом всех растений, дабы разбить сад в кратчайший срок. Ягов помнил, как отец приходил домой уставший, но доволен. Как он говорил, что уже сделать сейчас этот заказ, и им заплатят крупные деньги. И вот, когда уже почти все было готово, отец Ягова, не удовольствовавшись результатом по выращиванию некого растения, мгновенно состарил его и превратил в прах, а на его месте вновь поднял другое. Эстетически лучше. Когда работа подошла к концу, Отца Ягова схватила инквизиция и обвинила в использовании запретных заклинаний некромантии, в частности заклинаний праха. Конечно, нельзя просто так схватить мага, и обвинив казни. На это нужно тяжкое обвинение, либо разрешение ордена магов. Но обвинение в некромантии само по себе тяжелое, и отец Ягова подвергся пыткам, под которыми сломался и подписал признание в черном колдовстве. Более того, Иша фото он не доехал, умер от последствий пыток. В ордене поздно узнали о задержании члена магической гильдии, и их представитель не успел. «Знаешь, Ягов, — сказал я задумчиво, — от всего этого несет вульгарным кидаловом на деньги. Отец твой сделал работу — за которую не пришлось платить. Вот и я так думаю. Поэтому и создал этот стул. Теперь нам надо заехать в храм всех богов и осветить его у статуи Бога справедливости. Если Бог справедливости, он, примет наш стул, то ни один святошин не скажет, что он не работает верно. Все дело в том, что этот стул сделан для пыток. Если ты веришь в виновного испытаемого, на этом стуле, а он, в конце концов, признается и в действительности будет виновен, то никаких последствий для пытавшего не будет. А вот виновный, который запирается, но виновен, получит страдание в полтора раза сильнее, чем даст ему пытавший, и при этом не умрет от пыток. Но вот если он не виновен и даже признает вину под пытками то в течение трех дней все нанесенные ему повреждения падут на палача, мили палачей, а он исцелится за их счет. А почему нельзя сразу сделать так, чтобы стул показал невиновность в первых пыток? Тут не просто магия. Тут магия крови, замешанная на магии крови драконов и, главное, на божественной магии. Не будет Бог давать силу стулу, чтобы он утирал сопли людям, решая за них проблемы. А вот с такими условиями мы Бога заинтересуем, я надеюсь. Интересно получается, задумчиво протянул Иван. Это ты замахнулся на непогрешимость инквизиции? То есть ты, Яков, со всего Маху ткнешь их морды в говно, которое они наплодили? Принять твой стул значит потерять много власти, а власть — это такая вещь, которую терять никто не захочет. И в этом случае маски будут быстро разворожены, а наши головы свернуты. Стул канет в никуда. Поэтому предлагаю заручиться поддержкой гильдийских магов, ибо только они могут подтвердить, что стул реально работает, и прикрытие артефака — цветошь. — А нас тогда не будет никакого смысла трогать. Свара будет тихой и между концессиями, и, скорее всего, святоши утрутся. Некоторое время Ягов выглядел растерянным, потом поднял брови и просветлел лицом. — Дядям, друзья, к Петру Бугареву, моему декану, которого вы знаете. Следующие две недели пути были почти непримечательны. Задержались мы в таверне одного небольшого городка под названием «Сборн». Там наш Иван перебрал гном особой и закусил с местными гномами на предмет мастерства. Все вылилось в грандиозный махач, в котором мне прилетело точно промеж глаз, отчего я был похож на панду. Ивану тоже напинали, все же оппонента было много, нас двое, Ягов не полез, мирный он. Да врагов аж пятеро. И знаете, что я вам скажу? Бить гнома кулаками по торсу или еще куда очень похоже на то, как бить по макиваре. Твердые они, да безобразие. Спасали тактические перчатки на моих кулаках с твердыми накладками на костяшках. Спасали до тех пор, пока некий гномий кулак, похожий в приближении на товарный состав, не сделал из меня панду, отправив меня в теплую и уютную тьму. К слову, когда Ягов лечил, то в волю обхохотал нас. Меня за вид панды, а Ивана за увеличенные ладьи губы. Я-то ничего, а вот гном кипел, как электрочайник. Ну и накидали мы оппонентам знатно. Там панды было трое, да и так они к нашему Ягову шли, скособочившись. Потом, естественно... Была вновь попойка, мировая, так сказать. И вот так три дня улетела в никуда. Но худо-бедно, и вот вдали показались, нет, не стены. Шпили храмов и высокие здания дворцового комплекса. Да, и дома большие были, много. Более того, многоквартирные дома с канализацией и водопроводом также присутствовали. По местномеркам это был мегаполис, ибо мы ехали еще с часа, а город уже начал закрывать горизонт. Никакой заставы на въезде не было. Мы просто как-то поехали по улочкам с прямой планировкой. Здания начали расти. Три-пять этажей была норма. Ягов был нашим навигатором. У него даже лицо изменилось, а глаза получили задорный блеск. Видно было, как он рад вернуться туда, где, по его словам, провел столько лет, обучаясь магии. Машина наша была в диковинку, и на нее сильно глазели. Я, как городской житель, сам смотрел по сторонам с напускным равнодушием. Иван бывал здесь раз, но пялился по сторонам. Так и ехали. Иногда ягов сигналил, грушей сигнала, но в целом прохожие ходили под тротуаром а по дороге ездили кареты и повозки. Причем движение было двусторонним, как у нас. Все спокойно разъезжались. Улицы напоминали по архитектуре старый Питер нашего мира. Немного по-другому, но стиль был такой же. А главное, на больших перекрестках стояли своеобразные городовые. Это не были стражники в латах, а люди с неким подобием мундира, или того, что называют Зачатка Мионова. Как правило, они также выпучивали на наш транспорт глаза, но попался и такой субъект, что тормознул нас поднятой рукой с таким видом, будто видел такие машины, каждый день. Мимо величественно проплыл кортеж из трех карет. Шикарно и с изяществом отделанных завитушками резных узоров. Причем кареты были с некими гербами. Передняя карета вдруг остановилась, прямо по центру перехрестка, и чья-то мужская рука, отогнув шторку, поманила городового. Тот с белым бледным лицом на подгибающихся ногах кинулся к карете. Я посмотрел на Ягова и с удивлением увидел, что тот также бледен. — Кто это? — спросил я. — Император! — шепотом просипел тот. — О, как! — воскликнул Яг. «Тише!» — пнул меня сзади гном, зашипев мне прямо в ухо. В это время я городничий повернулся и повелительно указал на нас, и, показав один палец, повелительно призывно махнул рукой. «Я сам!» — просипел Ягов и вышел из машины. На секунду подвис, откашливаясь и, четко печатая шаг, двинулся к карете. Не доходя метра до кареты, он остановился и встал на одно колено, склонив голову. Из окна выглянул мужчина и, указав на машину, что-то спросил у Ягова. Ягов поднял голову, но отвечал, продолжая стоять на колене. Мужчина благосклонно кивнул и задернул штору. Кареты двинулись далее, а Ягов, поднявшись, пошагал обратно. Кареты проехали, и мы тронулись далее. Проехав еще немного, Мы остановились в дворе некого П-образного здания. Оказывается, это была довольно большая недешевая гостиница, но денег у нас пока хватало.